Принятие решения о партнерских родах. Помощники в родах. Во время родов каждой женщине нужна поддержка. Поэтому давайте обсудим, стоит ли брать партнера на роды. Чем он может помочь и как подготовить себя и его к тому, что будет происходить. Прежде всего задумайтесь, зачем вы хотите взять отца ребенка на роды? Если у вас есть такое желание, а он сомневается, то можно попробовать узнать причину, почему так происходит и как ее можно устранить. Но если ситуация обратная, когда ваш партнер хочет идти на роды, а вы не хотите этого, тогда ваше решение главное. Оно не обсуждается. Желание женщины в родах – закон. Анастасия. Я заранее обсуждаю со своими клиентками вопрос об уровне участия партнера в родах. Есть пациентки, которые не хотят, чтобы партнер присутствовал во время осмотра или поток. В эти моменты он может выйти в комнату ожидания, а потом вернуться. Помните, что вы сами принимаете решение о допуске партнера и можете оградить его от нежелательной информации. По этому поводу есть интересный анекдот. Муж с женой обсуждают партнерские роды, и муж говорит, «Дорогая, я тебя очень люблю, но я не пойду на роды, так как я не хочу на них присутствовать». На что жена отвечает, «А я тоже не хочу на них присутствовать, но мне все равно придется на них идти». «Если вам комфортно, или вас волнуют какие-то интимные или эстетические моменты, то это не значит, что нужно совсем исключать партнерские роды, так как роды – длительный процесс, и участие партнера может все равно пригодиться. Рассмотрим, какие могут быть мотивации у женщины, когда она берет партнера на роды. Конструктивное. «Партнер даст защиту». Будет помогать, и ей будет комфортнее. Неконструктивная. Все так делают. Все друзья так рожали, и я тоже хочу, чтобы отец моего ребенка присутствовал на родах. Он обидится, если я его не позову. Пусть посмотрит, как я мучаюсь. Такое тоже бывает. Он, может быть, и посмотрит. Только зачем? И что будет в результате? Также неконструктивная мотивация, когда вы берете партнера на роды и рассчитываете, что это укрепит ваши отношения. Вместе идти на роды нужно уже с хорошими отношениями. И если там что-то не в порядке, то стресс станет дополнительным испытанием. Может так получиться, что и роды пострадают, и отношения не укрепятся. Допустим, вы твердо решили, что забота и защита партнера нужны вам в родах, но он отказывается вас сопровождать. Если вы намерены уговаривать, надо понять, какая причина останавливает его, почему он не хочет вам помочь. Во-первых, есть такой момент, как потеря таинственности. Женщина хочет поддержки, но стесняется а мужчина не уверен, что все увиденное им в родзале не повлияет на дальнейшую сексуальную жизнь пары. Если вы можете в любом состоянии, в любой ситуации быть рядом со своим партнером и не стесняться, то, конечно, идите на партнерские роды. Но тужиться и одновременно поправлять прическу, думая о том, как вы в этот момент выглядите – Не очень хорошо. Мысли должны быть совсем о другом. Анастасия. Одна моя знакомая поехала рожать в Америку. Они были готовы, занимались на курсах и все знали. Приехали в роддом, у жены начались схватки. Все вроде бы шло хорошо, но тут они о чем-то поспорили и поругались. Ввиду стресса схватки затихли, кончились. Женщине поставили капельницу с окситоцином для стимуляции родов. Наши эмоции напрямую связаны с нашими гормонами, а гормоны влияют на родовой процесс. У вашего партнера также бывает неверная мотивация и ошибочное понимание своей роли на родах. Например, «Все друзья так делают, и я пойду». «Она обидится, если я не пойду». Вы должны договориться, что никто не обижается и не обязательно делать то, что не хочешь или не можешь вынести. Идея пойти на роды и посмотреть, что там будет, тоже нездоровая. Это не театр. Делать из этого шоу не нужно. Роды – интимный процесс. Во-вторых, очень ответственные мужчины подсознательно могут испытывать чувство вины. Это тоже может накладывать отпечаток на отношения. И даже бывает угнетённое состояние у мужчин после родов. По аналогии с послеродовой депрессией у женщин. Психологи могут помочь закрыть пережитый опыт. В-третьих, ваш партнер может не осознавать свою роль и не понимать, что он будет делать на родах. Вы можете сесть и все обсудить, дать четкие инструкции, перечислить все важные функции. «Милый, ты гладишь мне спинку, делаешь массаж, обмахиваешь меня веером, обтираешь мне лицо водой, приносишь чай в термосе». Мужчина успокаивается, понимает, что от него не требуют сверхусилий и чаще всего соглашается на партнерские роды. В-четвертых, если мужчина думает, что он должен принимать какие-то медицинские решения в родах как представитель жены, то эта ответственность его тоже может останавливать. Здесь поможет проговаривание его роли во всех подробностях. Особо подчеркните, что вы доверяете врачам, которых выбрали. Юридически за вас отвечают они, а он не будет участвовать в медицинских решениях. В-пятых, некоторых мужчин смущает физиологическая сторона процесса. Они тоже живые люди и могут бояться крови, не выносить ее вида. На схватках особо сильных кровенистых выделений нет. Но если человек рискует упасть в обморок, то лучше, наверное, избегать присутствия народах и договориться о поддержке дистанционно. Возможно, вас устроит, если он будет на связи по телефону, будет сидеть дома или у ворот роддома в машине, а может внизу в приемном отделении. Это тоже поддержка. Обсудим плюсы и минусы присутствия партнера на родах. Плюсы. Личный массажист, который будет с вами всегда рядом и по первому требованию. Массаж в родах может сильно облегчить болезненные ощущения от схваток. Партнер может аккуратно растирать спину и поясницу мячиком или просто поглаживать. Нажимать на специальные точки, которые снимают напряжение. Растирать и согревать ноги. Бывает, что в родах женщине жарко, а ноги буквально ледяные, и их обязательно нужно согреть. Партнер поможет вам комфортнее переживать роды. Даст попить воды, наденет, снимет носки или компрессионные чулки, если они нужны. Он может позвать персонал, когда необходима какая-то помощь, потому что иногда женщине сложно встать, выйти в коридор или просто отойти от каких-то приборов, к которым она подключена. Он физически силен, поэтому поддержит, поможет встать, лечь, повисеть, посидеть на мече. Партнер способен помочь с ребенком после родов и особенно после кесарево сечения. Но это уже зависит от роддома, есть ли у них такая практика. Если роддом позволяет, то сразу после операции на ребенка надевают памперс, носочки и шапочку и выкладывают на грудь папе, чтобы малыш обсеменялся здоровой семейной микрофлорой, которая ему более полезна, чем роддомовская. Для отца такое знакомство с новорожденным ребенком является очень ярким переживанием и может укрепить взаимную привязанность с ребенком. Но даже если партнер не делает ничего из ранее перечисленного, то простое его присутствие рядом для многих уже является гарантом спокойствия и расслабления. Анастасия Я, например, помню, как один новорождённый посмотрел на папу и стало заметно, что он изучает его лицо. У отца даже слёзы потекли. Так что в случае кесарева сечения или если мама в реанимации, очень здорово и правильно отдавать ребёнка отцу и выкладывать на грудь в контакте «кожа к коже». Дыхание и сердцебиение малыша синхронизируются с отцом. Новорожденный успокаивается, а папа получает при этом море незабываемых эмоций. Партнер рядом – дополнительная поддержка для женщины, которая боится возможного хамства медперсонала. Дело не в том, что медики такие злые или плохие. Просто существует человеческий фактор. Работа очень сложная, тяжелая. Они трудятся сутками. У них большая ответственность и нагрузка. Иногда кто-то из них может сорваться на пациентке. Хотя это, конечно, недопустимо. Но когда рядом есть сопровождающий, меньше шансов, что произойдет что-то подобное. Страх плохого отношения медперсонала – один из самых распространенных среди беременных женщин. Часто на форумах в интернете можно наткнуться на истории о грубости акушерок, издевках или полном равнодушии. Обычно женщины заходят на сайты отзывов к роддомам и видят десятки отрицательных отзывов. Но нужно понимать, что чаще всего отзывы оставляют те, у кого был негативный опыт в родах. Те, у кого все протекало хорошо или просто нормально, практически ничего не пишут. Негативные отзывы также оставляют женщины, которым хочется выговориться и проработать свой опыт. Это не значит, что люди замечают только плохое. Свои эмоции и ожидания в родах не нужно основывать на отрицательных отзывах, так как, скорее всего, вы с этим не столкнетесь. Читая комментарии, полные чужой боли, вы только заранее настроите себя на негатив со стороны медперсонала. А потом на родах можете впасть в две крайности. Либо вести себя скованно, зажато, бояться лишний раз задать вопрос – либо наоборот проявлять агрессию, перерастающую в угрозы. В обоих случаях пострадаете прежде всего вы сами. А в будущем, если снова решите рожать, страх перед врачами может перерасти в настоящую панику. Беременная женщина в родах полностью уязвима. Во время родов у кого-то из персонала получается сохранить свое теплое отношение к этому трепетному процессу. А у кого-то проявляются все признаки профессионального выгорания – отстраненность, грубость и равнодушие. Поймите, что если в ваш адрес позволили какую-то грубость, то это не значит, что к вам плохо относятся. Важно выстроить внутреннюю границу – и не принимать грубость на свой счет. Помните о своей цели. Концентрируйте энергию на родах и рождении своего ребенка. Минусы. Смущение, стеснение, возможные проблемы с сексом после родов, адреналин, срыв таинственности, мешающий родовому процессу. Это мы уже обсудили ранее. Что удивительно, сторонник мягких родов Мишель Одан был против присутствия мужа на родах именно по причинам, перечисленным ранее. Авторитарность, к которой склонны мужчины. Если мужчина – глава семьи и привык указывать, то на родах он по привычке начинает руководить. Допустим, женщине сложно, тяжело – Она просит эпидуральную анестезию, медицинское обезболивание. А партнер говорит, «Нет, мы с тобой решили, что не будет никаких вмешательств». Авторитарности в родах не должно быть ни от кого. Любое сопровождение, и партнер в том числе, идет с заражающей женщиной и делает то, что ей сейчас конкретно нужно». Она там главная. Вот почему Доула в переводе с английского означает «служанка». Она действительно прислуживает маме на родах, идет за ней и ее желаниями. Партнер на родах не начальник, а, в общем-то, тоже Доула. Негативные эффекты от присутствия отца ребенка на родах, по нашему мнению, во многом идут от неподготовленности. Мужчина должен знать о родовом процессе, и чем больше, тем лучше. Он должен быть настроен морально, психологически, информационно, иметь список действий, которые он может выполнять. Когда пара в роды идет подготовленная, говорит на одном языке, все проходит гладко. «Кто еще может стать вашей поддержкой в родзале, кроме вашего мужчины?» Обычно первый на ум приходит мама, как самый близкий человек. Но мамы по опыту часто волнуются больше, чем их рожающие дочери. У них выделяется море адреналина, которым они заражают дочь. Они больше нервничают. От стресса мамы начинают всех строить вокруг. Указывают, что и как нужно делать, как себя вести, как рожать. В принципе, если мама спокойная, сдержанная, действительно поддерживающая и готова идти за дочкой, можно ее пригласить с собой. Анастасия. Однажды я сопровождала роды, на которых присутствовала еще и мама-клиентки. Между прочим, медработник. «Зачем тогда нужна была я?» «Потому что личное отношение к дочери мешало этой женщине быть спокойной в родах. И она хотела видеть рядом еще одного человека, на которого можно опереться в случае чего». «Мы с Нино видели роды, где в качестве поддержки были и подруги, и свекрови, и даже папа-роженицы. Поэтому случаи бывают совершенно разные». Главное, чтобы всем участникам было комфортно, чтобы они чувствовали себя органично. Также хороший вариант – сестра или рожавшая подруга. Самое важное, чтобы поддержка была безоценочная. Она не должна привносить свои ожидания от родов, страхи, опыт своих родов. Анастасия. Я периодически сопровождаю партнерские роды и могу как специалист что-то подсказать. Какие позы принять, где помассировать, что сейчас можно сделать или что вообще происходит, предоставить актуальную информацию. Мужчина тогда расслабляется, не думает о том, что ему нужно делать и какие решения принимать. Сопровождение может быть и двойным. Если отец ребенка хочет пойти на роды, но боится ответственности или опасается, что не сориентируется, женщины приглашают кроме него еще доулу или индивидуальную акушерку. Нино. По моему мнению, можно разделить отцов на несколько категорий. Первое – смущенный. Растерянно мечется по боксу при каждой схватке не зная, что делать, куда бежать и кого звать на помощь. Сразу видно, что он не хотел присутствовать на этом празднике жизни, но его заставили прийти. Вторая – активный. Все время спрашивает, чем помочь, как ускорить процесс родов, как она себя чувствует, больно ли ей. Постоянно тормошит и что-то предлагает врачу и роженице. Третья. Шутливый. Рассказывает анекдоты, шутит, отвлекает, развлекает. Четвертая. Восторженный. Ему все нравится, и он бурно выражает свой восторг от происходящего. Чем раздражает в первую очередь рожающую женщину. Может постоянно проводить видеосъемку всего процесса до момента рождения малыша. Пятая. Партнер Доула. Вооружен до зубов кучей девайсов, массирует, дышит, поддерживает практически профессионально. Шестая. Партнер-пофигист. Сидит в углу с компьютером, в телефоне, не участвует. Но чаще всего даже такое присутствие дает поддержку маме и вселяет в нее уверенность. Седьмая – диктатор строго запрещает делать эпидуральную анестезию, кесарева или другие вмешательства, которых требует ситуация или которые хочет сама женщина в родах. Может транслировать негативные установки, говорить что-то не поддерживающее. Отдельно я хочу рассказать историю об одном любопытном партнёре, который оказался в боксе совсем посторонней женщины и наблюдал её роды. Мы с командой увидели, что уже ближе к потугам в бокс зашёл мужчина и встал рядом с роженицей. Мы все подумали, что это муж. Ведь бывает, что партнёр не успевает по какой-то причине к началу родов и продолжили ей помогать. Но когда она родила, и я предложила мужчине подойти и познакомиться со своим ребенком, он сказал, что он вовсе не муж этой женщины. На что мы все с удивлением спросили, «А что же он тогда здесь делает?» И он признался, что просто пришел посмотреть на процесс родов, а его жена сейчас в другом боксе. Тогда я спросила у самой роженицы, почему же она не сказала, что это не ее муж. Она ответила, что в тот момент ей было все равно. Наша школа одобряет партнерские роды. Для нас главное, чтобы вам было обоим комфортно. Позы для партнерских родов представлены на иллюстрациях в PDF-приложении. Можете взять их как ориентир.